Глава двадцать четвертая. Рукава куртки я успел расстегнуть заранее. Татуировки цепей мерцали в темноте, а сами цепи сорвались со своего места вперед. Вооруженный автоматом бандит, который вошел первым, вскрикнул. Левая цепь пробила дверь рядом с ним, а через секунду правая пронзила его самого насквозь. По пути задела и разломила диск автомата, Пружина внутри щёлкнула и распрямилась, а патроны со звоном разлетелись по полу. "Какого хрена?" раздался голос в коридоре. "Что это за хрень?" "Ещё один". Я сжался и подготовился, а цепи сильным рывком дёрнули меня вперёд. Врезался в так и не упавшего бандита, пробитого насквозь, и схватил его за плечи. Цепи вернулись на руки. В коридоре стоял другой бандит, небритый, с золотой цепочкой, выглядывавшей из-под воротника чёрной расстёгнутой рубашки. У него револьвер с длинным стволом, и целился он из него в меня. Я оттолкнул умирающего к нему. Бандит выстрелил, пуля про свистела рядом с моим ухом и врезалась в стену. От врезавшегося в него тела небритый потерял равновесие. Засвистевшая красная цепь стягнула его по руке. Бандит заорал и выронил оружие на пол. От удара оно выстрелило. Пуля сорикошетила и улетела куда-то в коридор. Сверху бомкнуло что-то ещё, а я напрыгнул на врага, обмотав цепь вокруг кулака, хватило двух ударов в голову. Готов. В правую руку взял револьвер с гладкой и ещё тёплой рукояткой, а левой взмахнул над головой. Цепь ухватила пирамиду старых деревянных стульев, стоящих в коридоре. Я повалил их на пол и подготовился к следующему удару. Руку обожгло красным пламенем, но она сразу сорвалась вперёд толстой горящей струёй. Мебель вспыхнула мгновенно. Сразу пошёл чёрный удушливый дым от загоревшегося напольного покрытия и стен. "За мной!" крикнул я. "Быстрее!" Громова выскочила в коридор и чуть не споткнулась о порог. Я схватил её за руку и потянул за собой, где-то там должен был быть выход, о котором мне кричал человек Радич через окно. "Там ещё один!" Катерина остановилась. Как она увидела, в левой руке она сжимала амулет, а правая начала искрить, как сварка. запахло, как во время пробоя в электрокамере. Красная вспышка чуть ослепила меня, а молния с кончиков пальцев сорвалась вперед. В дребезги разлетелась лампочка. На стене, куда врезалась молния, остался след копоти. Выскочивший бандит с дробовиком от неожиданности вскрикнул и выронил оружие. Я опальнул в него, но промахнулся. Пуля оставила в стене большую дыру и Бандит убрался назад, где-то там в его стороне раздалась стрельба из пистолетов. Вот эта дверь, про которую мне говорили, закрыта на замок, засов и цепь. Должно быть, это и есть чёрный ход. Я открыл проржавевший засов, но ключа от замков у меня не было. Надо прожигать. Не я смогу, сказала Громова. Не я смогу открыть. Пока бежали, я даже подзабыл, что она умеет. Отошёл назад, дав ей место. Коридор с одной стороны горел, там не пройдёт никто. А вот с другой стороны нас ещё могут обойти. Стрельба наверху продолжалась, но бандитов тут наверняка ещё слишком много. Нея положил пушку на пол, сложил обе руки вместе, и ладони будто прикипели друг к другу. Между ними засветился красный свет от разгорающегося огня, от жара у меня по лицу сбежала капля пота. "Взять их живыми!" раздался приказ совсем рядом. С той стороны коридора, куда я целился, показались три силуэта. Ну, всех троих оружия я разорвал ладонью и выставил их вперёд. Тому, кто стоял впереди всех, не повезло. Его горящее тело с силой отбросило в стену, а по пути он сбил товарища, который больше не встал. И потом, будто раздался взрыв гранаты, мощный и громкий, даже заложило уши. Стены коридора вспыхнули, ближайшая к взрыву дверь слетела с петель. Уцелевший бандит полскому убрался назад, остальным уже не так повезло. Жар там стоял, будто я полил туда из огнемёта. Ещё один взрыв, на этот раз сверху. Потом начал долбить что-то крупнокалиберное, будто сюда прибыли броневики. Готово. Катерина Громова стояла у открытого прохода, светящийся меч-хлыст небожителя исчез из её руки. Дверь открыта, в ней глубокая царапина, цель будто срезана сваркой. Несколько раскалённых звенев лежало на полу. Я первый прошёл мимо неё на улицу. Врагов тут трое, но они все мертвы. У одного горела спина, другого прикончили выстрелом, а третьего будто зарезали или чем-то закололи. Не знаю, есть ли среди них тот, который прикрыл нас через окно. Надеюсь, что нет. Стрельба слышна уже сильнее. Кто-то стрелял из винтовки рядом со входом. Немедленно сдавайтесь! Раздался усиленный хриплом громкоговорителем рёв: "Работает городской дозор. Немедленно сложить оружие". Громкоговоритель заскрипел и замолчал. Следом раздались ещё взрывы и выстрелы. "Сюда!" Я притянул Громову за руку к себе. Мы спрятались за пустой мусорный бак. В конце тёмного проулка стояла мотоповозка. Трое бандитов вели старика, пытаясь его спасти. Это же тот падра, зараза, не уйдёшь. Взвёл курок револьвера. Всего три патрона, если я не сбился со счёта. Взял оружие двумя руками и прицелился. Громова дёрнулась и толкнула меня в плечо. Ствол ушёл в сторону, его подбросило от выстрела. С охранника сбило шляпу и явно задело голову, потому что он молча упал в лужу. Два оставшихся бандита схватили падре за руки и запихали в машину. «Там!» — крикнула она. Из окна второго этажа показался ствол винтовки, направленный на нас. Мия прицелился чуть выше и провел, где должна быть морда стрелка, в цель. Оружие выпало вниз и ударилось о мокрый камень старой дорожки. Кто-то умудрился выйти через наш ход, из которого уже валил черный дым. Мия перевел оружие туда, но Екатерина успела первой. Хиленькая молния, освещая все вокруг красным, врезалась в смоглому бандиту в плечо. Он скричал от боли. Молния прожгла дыру в его черном пальто. Стала видна кожа, на которой хорошо заметен след от ожога, и опустил пулю ему в грудь. Вот это точно был последний выстрел. Убрал бы оружие, но за ремень такой громадный револьвер, не заткнешь, а из кармана куртки выпадет. Бросил его в бак. Машина с падра уже уехала. Зараза, сбежал. «Сюда!» — раздался крик. Человек в фуражке и синей форме городского дозорного махал нам рукой, стоя на другом конце проулка. Рядом с ним стояла чёрно-белая машина с надписью Пятый участок портового района. А вдруг он работает на падра? "Эй!" раздался крик сверху. Из того окна, откуда совсем недавно в нас целились из винтовки, показался Влад Традич, кивнул в сторону машины и поднял большой палец. Намёк понятен. "Вам сюда!" Дозорный открыл нам двери. Убираемся отсюда. Мы уселись на заднее сиденье, дверь за нами захлопнули, а усатый водитель сразу поехал вперёд, даже не дождавшись товарища. "Мы везу вас в порт", сказал он, пока всем всё равно не до вас. Там было весело. Я прислушался, звуки боя всё ещё не стихли, где-то гоготал пулемёт. "Это же падры риноцеронта", водитель покачал головой. у него влияние больше, чем у наблюдателя номера, стало здесь появиться нам, как ото всюду к нему стали стекаться подкрепления. Будем разбираться с ним, ему всё мало. Больше водитель не говорил ничего. Мы ехали в порт. Дорогу я узнавал. Посмотрел на Громову, в порядке ли она? Девушка дрожала, обе руки вцепились в амулет, а ведь она даже одета не по погоде, только студенческая рубашка. Я скинул свою куртку и набросил ей на спину. Всё хорошо, спокойно сказал я. Я рядом. Выберемся и не из такого дерьма. Дальше будет ещё хуже. Её голос дрогнул, ещё бы не хватало, чтобы расплакалась. Я подсел чуть поближе и положил ей руку на плечи. Дальше будет проще, шепнул я. Дальше будет именно то, что я умею. Твой дед знал, к кому надо обращаться в таких случаях. Справимся, девочка, справимся не с такими. Когда когда станешь императрицей, все эти ублюдки будут тебе только на один зуб. Она вроде успокоилась и закрыла глаза. Дыхание больше не такое сиплое и громкое. А я задумался над собственной фразой, что дед знал, к кому обращаться. Они действительно держали меня столько времени ради подобных случаев? Не знаю, честно, не знаю. Рассказывай, потребовал я. Радич сел на покрашенную в зелёный цвет скамейку рядом со мной. Мы встретились у мужского общежития. Холодно ещё темно, вокруг ни души. Я уже нагрел себе место, а вот Радич поморщился, когда уселся на холодное. "Куда ты её дел?" спросил он. "В ком-то Марка. Он всё равно в госпитале. Хотел свою, но про мою комнату знают. А я вот сижу под окном караулю. Нет нужды, мы за ней смотрим, и я видел, как вы проследили за ней вечером. Так себе у вас слежка. Рассказывай, что и как. Дело было так: Радич зевнул и начал тяжело кашлять. Кашлял долго, потом вытер рот синим клетчатым платком. Вечером заявился Ульдов со своей свитой, а с ними кто-то из людей падра. Девушку вывезли на одном из прибывших с Ульдовым котейров. Я так и понял. В этом участвовал охранник пристани, он работал на падра, сразу выдал, что случилось и всех сообщников тоже выдал. Арестовали их? Не всех, твёрдо сказал Радич. Самое во главном из этой кампании мой человек прикончил и сбросил в реку на глазах у остальных. Но, может быть, хоть так у блюдки задумаются, кого можно предавать, а кого нельзя. Есть ещё сообщники, выясняем. Но, скорее всего, есть. Двери общежития открылись. Оттуда выскочил одетый в тонкую светлую майку и синие спортивные штаны темноволосый парень, поёжился от холода и отправился на пробежку. Антоний Коз, студент из другого класса. Я его почти не знаю, но мы с ним здороваемся, поприветствовали друг друга поднятыми руками. Падра очень влиятельный человек, продолжил Радич, когда студент убежал за угол. У него сильные связи при дворе, ему же принадлежат три горремонтные завода столицы. И что? Выследили его? спросил я, откидываясь на спинку скамейки. Пытаемся, но он заваливает всё деньгами, чтобы скрыться, а его высокопоставленные знакомые вставляют нам палки в колёса. Скорее всего, у него выйдет скрыться, и он какое-то время побудет на дне. Кстати, вы приехали очень быстро. Я посмотрел на него. Кажется, он заметил подозрение в моём взгляде. Это было просто. Мой человек в порту услышал ваши разговоры о семейю бандита, а наша служба знает о главной базе Падра. Вот мы все сразу и отправились туда. А тот водитель кружил по городу, пытался сбить хвост. Мы оказались там раньше тебя. Хотели сделать все по-тихому, но не успели. Ты начал стрельбу. Я не начинал стрельбу. Твой человек выстрелил через окно и сказал о черном ходе. «Мой?» — удивился Радич. «Ладно, спрошу, кто это?» Реноцерон-то ушел. Хуже всего, что император об этом узнал. Но он настроен решительно. Я слышал краем уха, что его гвардейцы разыскивают падра по всему городу. что бы убить, чтобы сказать, что он взял на себя лишнего и откусил кусок, который не может прожевать, и предупредить о последствиях. Я бы убил, похрустел шеей и поднялся. Знаю, я бы тоже, но это политика, а мы с тобой не политики. Неважно, я отряхнул штаны. Эти бандиты, она Пасин распочуила власть. Его надо прикончить. Что вообще стало с империей? Бандиты ставят условия императору. Мятежники-клайдеры ходят чуть не по столице на своих ригах, а каждый второй человек может участвовать в заговоре. В моё время такого дерьма не было. А ты не думал, что сам приложил к этому руку? Радич усмехнулся. Всё дерьмо началось, когда ты повесил старого императора. Дерьмо началось намного раньше, сказал я, когда я ещё не был генералом, а всё, что случилось дальше это итог. Но сейчас наплевать. Это всё разговор ни о чём, и плевать на академию. Надо перевести девочку на север, в огрань. Здесь небезопасно. Сам могу остаться здесь, привлекать внимание, пока старик не помрёт. "Не выйдет", Радич покачал головой. Император запретил. "Она останется здесь. Я не смогу её защищать в таких условиях. Это место опасно", император запретил, упрямо повторил он. Но сказал, что этого повториться не должно. Прямо сейчас секретная служба термашит всех сотрудников охраны академии, ненадёжных меняют. Будет больше людей. За тобой будут присматривать ещё лучше. И легенда всё ещё в силе, но ну, принцесса останется здесь. Это приказ, который я не обсуждаю. Ты военный, ты меня понять должен. Он хочет, чтобы она сразу отправилась во дворец после его смерти, спросил я. Это опасно. Не только. Он хочет её увидеть напоследок. Если позволит здоровье, он прибудет сюда, когда меры безопасности улучшатся. Но приказ я не нарушу, генерал, и даже помешаю тебе, если захочешь вывезти ее сам, без обид. Я посмотрел на него, но Радич взгляд выдержал. «Я догадываюсь, что ты хочешь после его смерти увезти ее через горы», — продолжил он, — «тем же маршрутом, которым шел сам. Тогда это будет иметь смысл, и мы тебе поможем. Я даже найму пару надежных человек, чтобы они все проверили. Но сейчас...» Девушка остаётся в академии, пока он не умрёт и не будет объявлено завещание, таков приказ. Он закашлялся и поморщился. Долбаная погода и долбаная работа. Он показал на метлу. Никуда от неё не деться. Ну, надеюсь, эти дни будет поспокойнее. Испугаются, раз мы так мощно ответили. Ты бы видел, что осталось от клуба. Я видел много руин. Мне на что это не влияет. Наверное, но в одном я уверен точно. Радич усмехнулся. Скоро пойдёт снег. У меня спина ноет. Радич был прав в одном, но ошибся в другом. Пару дней было спокойно, мы уже готовились к установке пушек. Демонтированный главный калибр в поле поменять невозможно, да и в ремонтном ангаре это сложная задача для маленькой группы студентов. Рядом был артиллерийский завод, где нас ждала новая пушка. Всего-то перебраться через реку. Ещё одной риги требовалась смена основного орудия, так что мы уже планировали совместный поход туда на днях. И поднезримой охраны и само собой. А вот обещанного снега так и не было. Наоборот, даже стало теплее. Что он говорит, спросил я. Подслушала ещё что-то? Екатерина Громова вздрогнула и повернулась. Она стояла у алтаря опрятно, и все думали, что она молится. Ничего больше не слышала, ответила она, держа руку на камне. Но он рад, что есть с кем поговорить. Ему скучно одному. И ты приходишь, чтобы его повеселить. Мне пожал плечами. Ну, пусть, дело твоё. Занятие вот-вот начнётся. Пошли. Громова без споров пошла следом за мной. Я не торопился. Успеем. Сегодня даже вышло солнце, можно было прогуляться спокойно. Наверное, последние тёплые дни. Но в тени уже сильно холодно. На севере же в это время все готовятся к ночи, когда солнце исчезнет почти на полгода и будет темно, от сумерек до полуночной тьмы. Следом за нами выдвинулось двое. Я их давно заметил. Один в форме охраны академии, другой временный преподаватель младшего потока. Оба агента Радича. Они следили за мной днём с моего же позволения. Пока за мной идут они, охранник Катерина успевает пообедать. Зачем вообще мне эти занятия, тихо спросил Огромово. Мне же не надо управлять ригой и не надо стрелять, и не надо ремонтировать. Все пилоты, мужчины, женщин в бой всё равно никто не пустит. Зачем всё это? Мне кажется, они просто не знают, чем занять дворянок. Но и риги в конце концов это же наша гордость. Выходить из каждого знатного дома должен хотя бы немного понимать, как это работает. Твоя троюродная сестра понимает в этом получше, Громово имело в виду Марию. Мне бы даже сказала, что у нее талант. Она остановилась и куда-то присмотрелась. «Смотри, помнишь его?» Она показала на полосатого кота, который сидел на скамейке и вылизывал себе лапку. На шее у него был надет кожаный ошейник. Я вспомнил зверюгу. Это его тогда привязали, и мы едва не подорвались на растяжке, пока его спасали. «А я думала, он бродячий», — сказала она и нахмурилась. «Ублюдки сделали из него наживку. Что он им плохого сделал?» Те ещё гады, да. Хотя видал и хуже. А ты мне не расскажешь. Катерина повернулась ко мне. Откуда взялось это? Она чуть дотронулась до моего предплечья. Рукава застёгнуты, но кончик татуировки выглядывал. Это же не ты был тогда со мной, Громово посмотрела мне в глаза. Помнишь, что тогда был какой-то мальчик, но он умер тогда во время этого. Нет, точно не я, я задумался. Но узнаешь, когда придёт время, и мы закончим наше совместное дело. «Имперская тайна, видишь ли?» «Пока не могу сказать, да и мало кто это знает». Одна секретность. Она вздохнула. Кругом тайны. Неизвестно, откуда вдруг появился правнук генерала Загорского, а помимо сверхъестественных способностей и небожителя, серьезный боевой опыт. Я посмотрел на нее, гадая, знает ли она кто я на самом деле или просто говорит. «Ты, наверное, как и Марк, с самого детства на этих ригах. И тоже в дискриме». «Вроде того». «А вообще, я заметил...» — я чуть усмехнулся. «Ты задаешь много вопросов, но редко говоришь о себе, и никогда ничего конкретного». «Привычка...» — она чуть улыбнулась. «И безопасная. Ты же не будешь с этим спорить?» «Точно нет. Хорошая привычка». Мы дошли до класса, где собрались остальные. Ян сидел в углу и что-то черкал в записной книжке. Порезанные пальцы заживали на удивление хорошо... Мария сидела с ваткой, которую, судя по запаху, смочила в спирте и тыкала в лицо Валентину. У него на морде вздулась большая царапина, над которой и работала девушка. «Тебя кто-то ударил?» — спросил я. «Думаешь, у кого-то хватит смелости меня ударить?» — хмыкнул он. «Да во всей академии не найдется такого смельчака. Нет, ночью споткнулся. А Мария теперь пугает меня заражением крови и трет рану спиртом. Жжется же вообще-то. От кого ты там убегал?» «От собственного брата», — подсказал Ян и засмеялся. Пытался его доставать и едва успел свалить. «Повезло. У Павла рука тяжелая. Одной царапиной Валь бы не отделался». «Молчал бы уже Янок», — вздохнул Валь. «Это все было не просто так. Последний участник нашего класса, Анита, сидела за столом и что-то писала в тетрадку. Аккуратные лекции, разборчивым почерком, которые она старательно переписывала в чистовик. Мне бы на такое терпение не хватило». Марка ещё не отпускали, он так и лежал в госпитале. Даже было некогда к нему зайти из-за всех этих проблем. "Так, класс", воскликнул вошедший Артур, наш учитель. "Опоздал немного. Давайте сразу приступим. Сегодня моя любимая тема". От него немного пахло перегаром, но не так сильно, как обычно. "О вооружении из полинов", объявил он. "Их большие и прибольшие пушки, и тактика использования квадры". под прикрытием огня главного калибра из Палина. Как говорил мой старый препод, снаряды с главного орудия из Палина всегда попадают прямо в эпицентр взрыва. Артур поднял глаза и улыбнулся, но никто не понял шутку. Через пару секунд от смеха фыркнул Ян. Ладно, Артур откашлялся. Давайте наши любимые тактические задачки. У нас будет квадрошагаходов, которые сопровождают из Палина, например, Ищейка, Ищейка, Ищейка. Начал быстро повторять Валентин Они же самая крутая пушка. Не, ещёйка уже была вчера. Артур развернул на столе карту южной части Академического острова и поставил на неё фляжку. Но вот эта пусть будет уже с глубин, а вот эти 4 крапка аспичек будут квадра и рик. Задача такова: как именно квадра должна перемещаться при условии, что ужас глубин продвигается на эту позицию, а враг в дверь постучали. Артур поднял голову. Входите. Не хотел прерывать. В класс заглянул директор Кабаяши. "Но это срочно. Роман, прошу за мной". Голос не резкий и отрывистый, как обычно, а очень удивлённый. "Ну, раз так", Артур почесал усы, "я не задерживаюсь. Да ты и так знаешь ответ, пусть остальные поломают голову". Я поднялся и под любопытными взглядами одногруппников пошёл к выходу. "Что-то случилось?" спросил я у Кабаяши и огляделся. Нигде не было ни Радича, ни кого-то из его людей, которые обычно всегда находились в моём поле зрения. Тебя хотят видеть, очень срочно, лучше не опаздывать. Ульдов, тогда бы я пришёл после занятия. Дома ты и сам догадаешься. Верно. Это было несложно, потому что на выходе из учебного стояли двое рослых мужиков в чёрной с золотом форме. На груди нашивка в виде ели, нервские стрелки, телохранители императора. Старик Громов прибыл в академию. Я думал, он уже при смерти. Что ему опять от нас надо?